и умер, не приходя в сознание. Через 15 или 20 минут после этого. Точнее установить было некому, потому что, когда все это вышло, врача не оказалось. А когда через 20 минут Серпилина довезли до медсанбата и положили на операционный стол, он был уже мертв. Немецкий крупнокалиберный снаряд — Разорвался на дороге между машиной, на которой ехал командарм, и отставшим от нее бронетранспортером. В бронетранспортер не попало ни одного осколка, а в Виллис всего один. Но этот единственный осколок пробил заднюю стенку Виллиса, пропорол карту, которую в этот момент держал Сенцов, сидевший позади Серпилина, Вдвоем с заместителем начальника оперативного отдела Прокудиным. Пробил спинку переднего сиденья Виллиса. Попал в спину Серпилину. Вышел наружу, спереди. Ударился в передний щиток. И уже после этого удара рикошетом перебил кисть водителю Гудкову. Выстрел был одиночный. Немцы вели по дорогам беспокоящий огонь, но как раз на этой, все время, пока ехали по ней, было тихо. Машина остановилась не потому, что был смертельно ранен командарм. Этого в первую секунду как раз и не заметили. А потому что, удержав руль одной рукой, Гудков закричал, подняв вверх другую окровавленную, И круто затормозил, не мог дальше вести машину. Когда машина затормозила, Серпилин начал валиться вперед и вбок из Вилиса. Сенцов едва успел подхватить его на плечи и прижать к спинке переднего сиденья. В первую секунду, когда Серпилина бросила вперед и он начал валиться, Сенцов все еще не мог понять, что случилось ему показалось, что командарма просто сильно тряхнула от слишком резкого торможения. И только уже крепко обхватив Серпилина руками, прижав его бессильно валившееся тело к спинке сиденья, понял, что командующий или убит, или тяжело ранен. Второй вилис со связистами, шедший на этот раз впереди, Заметил и разрыв снаряда, и остановку машины издал назад. Отставший бронетранспортер остановился рядом. Гудков, в ту машину выходи, а ты за руль, крикнул Сенцов, когда Вилис со связистами поравнялся с их Виллисом. Крикнул, продолжая обнимать обеими руками обвисшее тело Серпилина. Гудков вылез, держа правой рукой окровавленную левую, и, глядя на Серпилина, словно все еще не понимая, что произошло, а водитель со второго Виллиса вскочил на место Гудкова, и Сенцов крикнул ему «Давай вперед!» таким голосом, что было ясно «Надо гнать вовсю». Так, гоня вовсю, проскочили метров пятьсот, пока Сенцов не приказал стоп. Пока гнали эти пятьсот метров, он думал только об одном, что Серпилина, если он еще жив, может добить вторым попаданием. Если это не одиночный снаряд, а огневой налет, надо выскочить как можно скорее из зоны огня, и все остальное потом. Бронетранспортер шел сзади в притирку. Сенцов увидел это, обернувшись. Второй Виллис немного отстал. За рулем сидел командир рации. Когда остановились, Сенцов, продолжая держать тело Серпилина, повернулся к неподвижно сидевшему рядом, словно окаменевшему Прокудину. — Давай на рацию, сообщив штаб, что тяжело ранен, а мы прямо в медсанбат. Тут всего четыре километра. В Плесенке, где утром были, в этот. Передай по рации, чтоб туда главного хирурга армии на самолете послали. Там у них площадка, можно сесть. Прокудин, так и не сказав ни слова, вылез из Виллиса и пошел к рации. В такие моменты не играет роли, кто старше по званию. Кто первым почувствовал в себе силы распорядиться, Выйти из состояния шока, тот и распоряжается. У Сенцова мелькнула мысль так и довести эти четыре километра Серпилина, как он сидит, посадить в ноги одного из автоматчиков, держать его и вести, чтобы не стронуть. Но потом испугался, что так будет хуже, что Серпилин может изойти кровью, И когда Прокудин пошел к рации, приказал подбежавшим к Вилису автоматчикам класть на плащ-палатку, вытащил ее из-под себя с сиденья и бросил на траву. Серпилина вынули и положили. Он слабо дышал. Совсем слабо, но все-таки дышал. Раздираясь зубами, приготовили сразу несколько индивидуальных пакетов, Все, сколько нашлось. Расстегнули ремень на гимнастерке, приподняли раненого за плечи, подсовывая ему под лопатки руки, положили с обеих сторон раны марлевые подушечки, обкрутили рану бинтами. Рана кровоточила. Когда обвязывали, марля сразу набухала от крови. Сенцов приказал накидать шинели и все, что было при себе мягкого, на дно бронетранспортера. А после этого в шестером, держа за края плащ-палатку, перенесли в бронетранспортер раненого. Положили и сразу же, не дожидаясь, когда тронется рация, по которой еще только связывались со штабом, поехали в Медсанбат. Дорога впереди была известна, проезжали по ней и где медсанбат, знали. Но все-таки Сенцов не остался там, в бронетранспортере с Серпилиным, а перешел обратно в Вилис и сел впереди на его место показывать водителю дорогу, чтобы сгоряча после всего происшедшего не потерять времени, не заплутаться. В этом медсанбате уже были сегодня. Вчера командир стрелкового полка подполковник Шевчук Первым в армии взял в плен немецкого генерала. Был при этом легко ранен и, попав в медсанбат, просил разрешения вернуться в строй. Серпилин, когда ему доложили, велел, чтобы командиры полка оставили лечиться, но пообещал, что сам заедет вручить ему орден Красного Знамени. Пусть лежит и ждет в медсанбате. Так было и сделано. Заехали в Меценбад, и Серпилин вручил орден, воспользовавшись случаем, поговорил с врачами, еще заметил, что медсанбат хорошо стоит в удачном месте. При возможности и медсанбаты, и госпитали первой линии так и надо располагать, чтобы где-нибудь поблизости или луг, или полянка, или хоть какая-нибудь проплешина в лесу, у-два посадить. Если вдруг кого-то надо срочно привести или вывести, всяко бывает.